Часть седьмая. Не убоюсь, я зла. Глава тридцатая. Близ Чата-Скролл, штат Аризона, 14.20. Сара провожала взглядом Блэкхок, увозивший Джека и его команду, в Чата-Скролл. Подумав вдруг о том, что майор может выглянуть в иллюминатор и увидеть ее, она робко взмахнула рукой, тотчас отвернулась, пересчитала членов своей группы, и посмотрела на палатку. Стоявшая внутри Лайза помахала подруге рукой. Сара улыбнулась и бросила в тёмную дыру конец нейлонового троса. За ней следом подвоя спустились остальные члены команды. В туннеле было влажно и жарко. Сара осмотрелась по сторонам, выключила прикреплённый к шлему фонарь и опустила на глаза очки ночного видения. Всё вокруг окрасилась в зеленоватый цвет. Сара прошла путав двадцать, подняла руку, безмолвно веля другим остановиться, и прикоснулась к стене. Она оказалась влажной и липкой, пахла мускусом, как в пещерах, где обитают летучие мыши, а также аммиаком. Сара надела перчатку и двинулась дальше. Команда прошла по постоянно углублявшемуся туннелю сотни-две ярдов когда один из рейнджеров, молоденький сержант, вдруг прислонился к скользкой стене, сполз по ней, уронил оружие и сорвал с лица очки ночного видения. Сара обернулась и пошла назад. Сержант закричал. «В чем дело?» — спросила она, опускаясь перед ним на колени. «Стены! Будто надвигаются на меня! Я больше так не могу!» Сара схватила его за руку и легонько встряхнула ее. «Успокойся! Успокойся!» Она взяла кислородный баллончик Рейнджера и быстро надела на лицо парня маску. «Дыши, слышишь? Дыши глубже! Все в порядке, все хорошо!» Сержант закрыл глаза и стал мало помалу успокаиваться. «Как себя чувствуют остальные? Лучше признайтесь честно, а то тоже не выдержите! Кто-нибудь еще страдает клаустрофобией?» — спросила Сара, обводя лица подчиненных внимательным взглядом. Сержант снял кислородную маску. «Прошу прощения, надо, чтобы кто-нибудь проводил меня назад!» Он снова надел маску. «Мне очень жаль, сержант, но это исключено. У нас каждый человек на вес золота. Возвращайтесь один, постарайтесь держать себя в руках!» Парень изумленно округлил глаза. Сара неумолимо отвернулась и вновь зашагала вперед. «Остальные рейнджеры и два бойца Дельты...» Не оглядываясь, последовали за предводительницей. Сержант не без труда встал и двинулся в обратный путь. Сара, шагая по темному влажному туннелю, покачала головой. Знал бы кто-нибудь, до чего ей хотелось наплевать на все и проводить парнишку. Едва Колин спустился на дно, как его окутало несносное тепло. Рядом на землю опустился Эверетт. Этот туннель был куда меньше, чем тот, по которому шла Сара. Очевидно, проделал его один из отпрысков самки-матери. Чтобы не задевать макушками округлый потолок, членам команды пришлось нагнуть головы. Джек надел очки ночного видения и рассмотрел гладкие стены. Теплые на ощупь, они поблескивали сотнями спрессованных песчинок. — Черт, тот темнее, чем задница могильщика! — произнес он, поднимая винтовку и отмечая про себя, что, несмотря на способность простреливать броню, слишком уж она легкая. Туннель уходил вглубь. коллинс посмотрел вниз, увидел прорезанные в земле желобки, наклонился и понял, что это следы огромных когтей. Покачав головой, он двинулся дальше, освобождая место Мэнденхоллу, Райну и остальным членам команды. Эверетт сделал шаг в сторону пропуская мастер-сержанта Дельты. Тот пошел вперед, поднял руку и медленно опустил ее, давая понять, что путь свободен. Спустя несколько минут сержант остановил всю команду и подозвал Джека. Майор кивком велел Эвериту следовать за ним. Сержант Дельты что-то рассматривал внизу. Джек сразу понял, что это человеческая рука. Она была оторвана от туловища в районе локтя. На запястье поблескивали часы, стрелки которых до сих пор отсчитывали ход времени. Взглянув дальше, майор увидел темный след на дне подземного коридора, оставленный зверем и его жертвой. Чем глубже они заходили, тем сильнее чувствовался запах крови. Вид оторванной человеческой руки, глубоко врезавшийся в память каждого, усиливал жуткое впечатление. На миг, приостановившись возле Менденхола, Джек знаком показал, что тому следует идти вперед и протестировать почву прибором обнаружения колебаний. Сержант повесил винтовку на плечо, поднял на лопочки ночного видения, открепил от корпуса приспособления стальной зонд, медленно вел его в уплотненную почву и взглянул на освещенный дисплей. Одна из стрелок указывала на запад в сторону центра города, а другая вниз. По-видимому, туда, где животные копали новые ходы. «Судя по всему, мы идем в правильном направлении, майор!» — сообщил Мэнденхолл. «Не выключай прибор и проверяй почву через каждые шестьдесят футов. Мне так будет спокойнее!» — сказал Джек, похлопывая Мэнденхолла по плечу. Тот вытащил зонт, решил не пристегивать его, чтобы не терять зря времени, и поспешил за майором. Геолог Стив Хансен вел команду из пятнадцати человек по одному из малых туннелей. Подойдя к месту, где небольшой коридор пересекался с гораздо более просторным, Стив велел группе остановиться. Пройдя вперед во второй туннель, он почувствовал, что тут совсем иначе пахнет. Вонь так нещадно ударила в нос, что Стив содрогнулся, надел кислородную маску, трижды глубоко вздохнул и лишь затем вернулся к остальным. Джеки Санчес, сержант сухопутных войск из группы «События», спросила, все ли нормально. «Там что-то есть. Чувствуете запах?» «Если судить по тому, как теперь пахнет от вас. Вонь жуткая». «Тот туннель совсем не похож на остальные. Радиосвязь установили? Нет, одни помехи?» «Док, прибор что-то показывает!» — окликнул рейнджер, проверяющий почву. «Колебания слабые, но постоянные. И кажется, источник где-то рядом». Остальные члены группы стали оглядываться по сторонам. Помимо большого хода, который только что обследовал Хамсон, от их туннеля отходили еще четыре, однако один из них был слишком узок для инопланетных животных. Рейнджер вытащил из почвы зонд, подошел к маленькому отверстию и воткнул зонд в рыхлую почву, кучей возвышавшуюся на полу. Стрелки вздрогнули и четко указали направление. Вспыхнула красная сигнальная лампочка. Тут определенно что-то есть, сказал рейнджер, извлекая зонты из земли. Стопайте назад в конец коридора. Проверьте, нет ли чего у нас за спиной, распорядился Хансен. Рейнджер протиснулся между товарищами и пошел дальше. Его прикрывал спецназовец из Дельты. Снова ведя зонд в стену, рейнджер заметил, что индикатор светится ярче и легонько стукнул по корпусу прибора. «Исправен ли?» Внезапно слева что-то шевельнулось. Рейнджер оглянулся, ничего не увидел и посмотрел на сержанта из Дельты, который пил из фляги. Наверное, его движение он и отметил краем глаза. Повернувшись, Рейнджер опустил на глаза очки ночного видения и сперва ничего не заметил. Тварь стояла так близко, что ее было не различить. Наклонив огромную голову, Она уставилась на человека горящими, желто-зелеными глазами. Рейнджер, сообразив, что происходит, тотчас вскинул оружие и нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Он совсем забыл, что, протискиваясь между товарищами, поставил винтовку на предохранитель. Тут его ослепило. Боец с Дельты открыл огонь. Бронебойные пули пролетели над головой рейнджера, и ударили зверюги в широкую грудь. Начали стрелять еще трое. Разъяренная тварь вонзила в ослепленного рейнджера в смертоносные когти. Из его легких будто внезапно выкачали воздух. Три пули прошили тело солдата в районе бедра и ударили по животному. Одна вошла в участок плоти, неприкрытой броней. В приступе боли чудовище еще сильнее сдавило жертву. Сержант Дельты опустил оружие и вместе с двумя подскочившими товарищами тщетно попытался вырвать рейнджера из когтей монстра. Хансен и остальные поливали зверя очередями в надежде найти уязвимое место. Внезапно стена словно разорвалась, и перед командой возникло огромное чудище. Оно не вмещалось в сравнительно узком туннеле, и своды стали рушиться. Зверь поднял лапу и схватил солдата, стоявшего правее Хансена. Послышался отчаянный вопль и резко оборвался, когда на жертву рухнул пласт земли. Отовсюду гремели выстрелы. Опасаясь получить в спину шальную пулю, Хансен стал выплевывать набившуюся в рот землю. Внезапно его дернули вверх и перевернули вниз головой. Во время секундной передышки, почти оглушённый дикими криками товарищей, геолог осознал что его схватило чудовище взревев монстр швырнул жертву в стену тело хансена мгновенно потеряло всякую чувствительность и геолог только услышал хруст своих ломающихся костей еще живой он увидел как по меньшей мере пять более мелких животных уничтожают остатки его команды самая крупная тварь наклонила к хансену гигантскую голову словно принюхиваясь к нему и изучая нечто такое, с чем ей никогда не доводилось сталкиваться. Из огромной пасти высунулся шершавый язык, и монстр стал неторопливо лизать жертву. Хансен почуял тот же запах, который царил в большом туннеле. Потом животное приступило к трапезе, и сознание геолога навек отключилось. С первой группой враг. Расправился буквально за пару минут. Райан поглубже воткнул наушник в ухо, но услышал лишь шум помех. Сняв каску, он оправил луч фонаря на грудь Коллинза, помня о том, что нельзя светить человеку в глаза. Вытер солбопот и покачал головой. — Ничего не ловится, майор. Наверняка с нами тоже пытаются выйти на связь. С места крушения или другие группы. Он поднес к лицу кислородную маску и сделал глоток чистого воздуха. Они пробыли на глубине уже полтора часа, и все это время ни с кем не могли связаться. Коллинс посветил фонарем вперед и заметил выход в другой туннель. Почти все члены команды сидели на курточках и дышали из баллончиков. Жара становилась нестерпимой, влажность постоянно усиливалась. Теперь от стен еще и воняло. Больше всего на свете... Хотелось оставить маски, но никто не знал, что ждет впереди, и кислород приходилось экономить. «Где мы находимся, сержант?» «Центр города, скорее всего, там», ответил Мэнденхол, указывая направо. «Примерно в тысячи ярдах. Глубина приличная, потому что не пробиваются даже GPS-сигналы». коллинс выбрал именно этот туннель, полагая, что он вырыт одним из последних и таит наибольшую угрозу. Судя по ширине, Откопали сразу два зверя, расположившись бок о бок, люди шли по нему совершенно свободно. Члены команды, запакованные в броню из морского ушка, обливались потом и пили слишком много воды. Впереди шли бойцы Дельты, потом сам майор, Райен Мэнденхолл и Эбрэд, а за ними пять рейнджеров. Что ж, если город там, значит следует свернуть налево, согласны? Обратился Колин ко всем, не только к офицерам. Внезапно на приборе, который держал Мэнденхолл, вспыхнула и погасла лампочка. Что-то к ним приближалось, причем с высокой скоростью. Мэнденхолл взял зонт и вел его в стену. Индикаторные огни быстро замигали. Стрелки дрожали, показывая, что частота колебаний предельно высокая. Мэнденхолл вытащил зонт и вставил его в противоположную стену. Свет лампочек поблег, темп вспышек снизился. Сержант опять вел зонд в первую стену, но дальше левее. Вытащил его и вставил в другое место, правее первого. Индикаторы вновь вспыхнули ярким светом и неистово замигали. Указатель направления сообщил, что объект приближается прямо к ним. Сенсор движения окрасился красным. — К нам гости, майор! — С какой стороны? — спросил Коллинз, поднимая винтовку. «Чёрт! Теперь чуть ли не отовсюду!» Мэнденхолл тоже вскинул оружие и вновь посмотрел на прибор. «Стрелка указывает сначала на юг, тут же перепрыгивает на восток, потом на запад. и Они не надвигаются только оттуда, откуда мы пришли!» «Разбиться на группы по четыре! Организовать круговую оборону! Стреляем, соблюдая огневую дистанцию!» Команда быстро разделилась на группы. Эту тактику для защиты от внезапного нападения разработали Джеки Сара, распределение на отдельные команды отрепетировали на поверхности земли. Прибор непрерывно жужжал, лампочки мигали так быстро, что казалось, непрерывно горели ярко-красным светом. «Вырубите эту штуковину! Включаем обычные фонари, очки снимаем, а то когда придется стрелять, ничего не увидим!» Внезапно стену разорвало, и Колин сбила с ног. Вспыхнувшие фонари осветили зверя, отряхивавшего с, себя землю, отряхивавшего с себя землю и песок, и расправлявшего шейную защитную броню. Пластины врезались в стены туннеля, пробивая камень и почву. Тварь накинулась на упавшего Мэнденхола, и тот с криком откатился в сторону, уходя из-под гигантских когтей. Коллинз и Эверетт открыли огонь одновременно с группой, стоявшей позади Мэнденхола. По зверю ударили около сотни бронебойных пуль, но почти все они отскочили от толстой шкуры. Слегка покачнувшись, монстр рванул к сержанту. В этот момент перед Коллинзом возникла вторая тварь. Загремели выстрелы, послышались вопли боли и ужаса. Эверетт подскочил к твари со спины, стволом винтовки ухитрился отодвинуть бронепластину и выпустил очередь патронов калибра 5.56 мм ей в затылок. Зверюга с рёвом закачала массивной головой и тяжело рухнула на сержанта. Крик Менденхола из-под огромной туши был едва различим, в содрогавшемся от пальбы и вопли тунели. Колинс и Эверетт быстро наклонились и вытащили сержанта. "Чёрт!" задыхаясь, выругался он. "В следующий раз, ребята, надо действовать проворнее". Новая броня сделала своё дело. На спине сержанта Темнели следы от каких животного, но раковина морского ушка выдержала атаку. На воротнике жилета белел зуб монстра. отвечать Мэнденхолу или хвалить чудо броню не было времени. Опять загремели выстрелы, и гладкие стены в свете вспышек заблестели разноцветными огоньками. По всему туннелю разносились крики, вопли и стоны раненых. Постепенно стрельба стихла однако возобновилось, как только из стены выскочило третье животное. Райан что-то закричал, направляя огонь в конец туннеля. коллинс швырнул туда осветительный патрон и ахнул, увидев, как ведущий боец Дельты пытается противостоять сразу трем тварям. Первое чудовище взмахнуло хвостом, проткнуло острием горло спецназовца, схватило жертву и швырнуло в лапы собратьям. Стену. Пробила еще одна когтистая лапа. Мгновение спустя в туннель ворвался очередной зверь. Ударив бойца из дельты по шее, тварь разрезала его почти пополам. Плоть, кости, хрящи разорвались под громадными когтями, точно бумага под острыми ножницами. Стоявший рядом младший сержант был слишком близко к монстру, чтобы стрелять в него из винтовки, поэтому он выхватил из ножен нож. Бросился зверь на спину и трижды проткнул то место, где встречались бронированные пластины. Тварь схватила рейнджера длинными когтями и ударила по нему ядовитым концом хвоста. Проткнутый сержант разразился дикими воплями. Зверь поднес его к морде и взревел от боли и ярости. — Чтоб ты сдох! — провопил рейнджер, глядя в зубастую пасть и вонзая нож в глаз чудовище. Зверь с рёбом швырнул бойца в стену и бил до тех пор, пока тело не превратилось в месиво. — Огонь! — крикнул Коллинз.